2020. Пандемия. 48. Во время пандемии 16 мая 2020 года, когда мы покорили 5357-метровую вершину Гокёри и спустились обратно в лагерь, мне позвонила Сарита. "Бил, немедленно возвращайтесь. Я поменяла тебе билеты на вылет из Катманду. Границы закрываются. Началась гонка. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 11 марта 2020 года, через несколько дней после моего приезда в Непал. И ближайшее будущее вдруг стало очень туманным. Мы знали только, что международные перелеты скоро станут невозможны. Для Непала туристический сезон апреля-мая 2020 года отменялся. Мы с моим другом Кингой Шерпой Собрали снаряжение и на следующее утро отправились обратно в Луклу. Первую ночь мы провели в Доле, вторую — в Намче, а вечером третьего дня пришли под проливным дождем в обесточенную Луклу. Если завтра погода будет нелётная, я не попаду на рейс из Катманду и, видимо, задержусь в Непале. Прояснилось, и на следующее утро трем самолетам разрешили сесть. Позже я узнал, что приоритет отдавали иностранцам, таким как я, которые могли спешить на пересадку. Ашма и Сабина, мои непальские друзья, уже два дня не могли покинуть Луклу. Во внутреннем аэропорту меня встретил Йен Уол, и вечером мы выпили по прощальному пиву. На следующее утро я должен был сесть на последний рейс тайских авиалиний из Катманду. В тот день аэропорт имени Трипхувана был переполнен. Люди отчаянно пытались попасть хоть на какой-нибудь рейс из страны. Мой борт был полон, и по крайней мере 50 человек ждали, не освободится ли на нем место. Француз-анестезиолог с женой, с которыми я познакомился в Лукле, вынуждены были лететь в Бангкок, совершенно в противоположном направлении, но иначе домой во Францию им было не попасть. Я и сам летел через Бангкок, и, недолго прождав в его пустом аэропорту, сел уже на самолет в Брисбен. На табло отправления напротив 90% рейсов краснело слово «отменен». Вылетали всего несколько самолетов. Я вернулся в Австралию и на две недели самоизолировался в нашем доме в Малене. Мир изменился для каждого. Начались два года, когда международные поездки были под запретом. Общение с людьми свелось к видеочатам и соцсетям. К моему большому огорчению — К мнению всяких мракобесов прислушивались не меньше, чем к научным фактам и опыту настоящих экспертов. Два года пришлось сидеть на одном месте и страдать от интеллектуальной фрустрации. Многие мои друзья, охваченные страхом, начали игнорировать проверенные меры, такие как маски и социальная дистанция, и в конечном итоге погибли. «Через несколько месяцев пандемии больница, где я работал, уже не занималась ничем другим, кроме неотложной помощи. Благодаря своей изолированности и запрету на авиаперелёты Австралия избежала того бедлама, который разразился в Нью-Йорке и европейских столицах. Мы видели все это только в новостях. И, конечно, жуткое впечатление производило то, как в Дели сжигали покойников прямо на парковках». Прошло почти два года пандемии. Перелеты в Австралию и из неё были по-прежнему запрещены, но по стране путешествовать разрешалось. Саншайн-Кост усеян невысокими холмами. Там много молочных ферм. Мы с Паулой часто ходили вдоль ручья Оби-Оби, выгуливая порцию эфиби, наших стафарширских бультерьеров. В конце 2021 года я начал замечать, что мне все труднее забираться на холм. Иногда я просыпался рано утром с несварением желудка. Вскоре я понял, что это симптомы сердечно-сосудистого заболевания. От болезни сердца в возрасте 67 лет умер мой отец, переживший первый инфаркт, когда ему еще не было 50. В отличие от него, вес у меня был в норме, к тому же я не курил. Я следил за давлением и уровнем холестерина, уже несколько лет принимал статины и препараты, понижающие артериальное давление. Однако я понимал, что нужно обследование. ЭКГ оказалась в норме. Однако уровень кальция в коронарной артерии был неясный. Учитывая семейную историю, кардиолог порекомендовал сделать ангиографию. Я занялся этим в конце сентября, но ангиографию прекратили после всего нескольких минут. Тут же нашли стенозы в артериях. И стентирование было невозможно. Необходимо было делать шунтирование. Его назначили на следующую неделю. Я сам выбрал себе хирурга и анестезиолога, прекрасных врачей Брюса Гарлика и Джона Кейса, которых знал с ранних стадий их медицинской карьеры. Через неделю я очнулся в операционной после тройного шунтирования, а всего в нескольких дюймах от меня улыбалась Паула. «Привет, зай!» — громко и весело сказала она. «Я вернулся в мир живых». Конечно, было больно, но я не уставал себе повторять, что лучше так, чем однажды упасть замертво. Неделю я провел в больнице, где начал потихоньку двигаться, ходил по коридорам в сопровождении физиотерапевта. Как только я сумел преодолеть лестничный пролет, меня выписали. Жизнь теперь двигалась с черепашьей скоростью. Однако у меня созрел план действий. Добравшись домой, я налил себе бокал красного вина и запостил фото в Facebook и Instagram. Пора дать весточку родным и друзьям. Сноска. Instagram. Сервис, принадлежащий компании Мета, признанный в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. Я снабдил фотографию постом. Некоторые из вас, наверное, помнят такого английского путешественника Сэра Ранульфа Файнса, первого человека, достигшего обоих полюсов во время трансглобальной экспедиции. В возрасте 59 лет он пережил инфаркт, а потом операцию по шунтированию сердца и 4 дня пролежал в коме. Через 16 недель после операции он пробежал 7 полных марафонов за 7 дней на 7 континентах. Через 6 лет после операции с третьей попытки забрался на Эверест. Его автобиография называется «Злой, двинутый и очень опасный». Теперь давайте расскажу, как у меня прошла неделя. Я до этого несколько недель сдавал анализы, потому что у меня появилась одышка, стало трудно подниматься в гору и заметно побаливало в груди. В пятницу в Уэсли мне сделали коронарное шунтирование. Ровно через неделю я сижу дома и отлично себя чувствую. Инфаркта у меня не было, так что сердечная мышца работает на ура. Я теперь проживу еще 20 лет, а мог бы внезапно помереть через 2-3 года. Что я хочу сказать, очень легко списать симптомы на старость и радость, за пандемию обленился и просто поправился на пару кило. Идите к врачу до того, как у вас остро заболет в груди или остановится сердце. Сэр Ранульф, конечно, особый случай, и он слегка двинутый, но план должен быть у каждого. Не пройдёт и 14 недель, как я отправлюсь в горы Глазхаус. Февраль — трекинг в Тасмании. Июнь сто 100-километровый поход Оксфам. 24 сентября — годовщина операции. Базовый лагерь Эвереста. Я отлично понимал, что счастливо отделался. Теперь главное было получить максимум от времени, которое у меня появилось, как можно чаще общаться с родными и достичь как можно большего. Начал я с того, что каждый день проходил 50 метров по улице и обратно до дома. Через несколько дней я одолел квартал. Дышать стало уже не так больно. Ребрам и грудной кости нужно несколько недель, чтобы зажить окончательно. Через пару недель я смог медленным шагом пройти километр. Через три недели прошел 2 километра вокруг заказника Мэри Кернкросс близ Малени. Через месяц я стал дважды в неделю ходить на реабилитацию в больничный спортзал. Через шесть недель мы с Паулой взобрались на одну из гор Глазхаус. Это была гора Нгунгун. Мы прошли всего три километра и поднялись лишь на 200 метров, но я все равно очень радовался. Через два месяца пришла пора снова сесть на грибной тренажер, и грудина держалась хорошо. После Нового года я стал проходить 10 километров в день, и мы забронировали тур в Тасманию. В начале марта мы с Паулой безо всякого труда одолели трек трех мысов». К сожалению, июньский 100-километровый поход отменили из-за плохих погодных условий, но запланированная поездка в Непал пока не сорвалась. Со мной собирались мой сын Джордж и зять Брэдди Дуган, для которого это была первая поездка в Гималай. Интересно, как получится в итоге? Он меня будет тащить на себе? Или я его? В начале сентября 2022 года я снова прибыл в Катманду. Через пару дней ко мне присоединились Джордж и Бредди, и нам удалось попасть на редкий рейс в Луклу. Еще не закончился сезон муссонов, погода стояла теплая и влажная. Нашим проводником снова выступал Чхиринг. Поход получался камерный, приятельский. Мы прибыли в базовый лагерь Эвереста 17 сентября ровно за неделю до годовщины операции. По дороге мы повстречали Джорди по имени Мелисса, и она настояла, чтобы мы сфотографировались с ее флагом — черно-белые полосы, звезда, бренд темного пива Ньюкасл, а внизу девиз «Мы из Ньюкасла». Сноска. Джорди — термин, который обозначает человека из Ньюкасла или северо-восточной части Англии, а также акцент и диалект, который используется в этом регионе. Этот акцент известен своей особенностью и отличием от других британских диалектов. Оказалось, что в конце 1960-х годов ее бабушка училась в нью школе Резерфорда на год младше меня. От базового лагеря мы отправились через Чола это один из лучших маршрутов в Гималаях. Потом по леднику Нгозумпа в Гоке. В прежние мои поездки озера стояли скованные льдом. Но на сей раз над непальскими озерами светило солнце, и неземная синева их вод уступала разве что Хоксундо. В прошлый раз я очень спешил покинуть Гокью, потому что боялся опоздать на последние рейсы из Непала. На сей раз можно было наслаждаться дорогой. Цвело огромное количество цветов, проходили мимо яки, на маршруте было нелюдно. Погода улучшалась. Последнему сон остался позади, небо очистилось, и по дороге через Нго-Зумпу по направлению к Мачерму светило яркое солнце. Следующим вечером мы были уже на Монкла, любой с роскошным закатом над Амадаблобом и над монастырем Тенгбочи. На другой день мы отправились кружным путем в Намче через Кхумджунг и Кхунде. В Кхумджунге мы случайно оказались первыми посетителями кафе, которое только что открыли, Анг Пхурба с женой. Анг, которому было уже за 70, много лет проработал сердаром в альпинистских экспедициях Дага Скотта и покорил несколько крупных вершин. За пару дней до Намче у нас с Джорджем, как назло, развалились ботинки, так что тем вечером мы с радостью купили новые, а потом выпили за их долголетие в самом высокогорном ирландском пабе в мире. Через два дня мы вернулись в Луклу, где нас снова застали дожди и низкая облачность. В нашем гостевом доме жили супруги, которые уже четыре дня тщетно ждали вылета. И снова нас спасла Сарита. Она обменяла наши билеты, и за небольшую доплату мы получили вертолет. От нас требовалось только встать пораньше и одолеть двухчасовой спуск до ровной площадки, где вертолет мог сесть. План сработал на отлично. И вечером мы были уже в Катманду, в баре у Сэма. Оставалось решить, куда отправиться дальше, но на самом деле еще до трекинга из базового лагеря я уже решил, куда подамся. В начале июня 2022 года мне позвонила моя подруга Маргарет Джи из Сиднея. Позвонила и спрашивает, а не хотел бы я отправиться с зимой в Ладакх посмотреть на снежного барса? Ни секунды не раздумывая, я ответил «да». Маргарет ездила в Ладак ещё два года назад, в январе 2020 года, и они с друзьями умудрились встретить снежного барса. Он показался всего на минуту, однако эта встреча запала ей в душу, и она рвалась вернуться в ЛАДАК. Она предложила собрать небольшую группу друзей-единомышленников и пойти с теми же проводниками, что и раньше. «Маргарет связала меня с Серингом Норбу». Тургидом с большим опытом в Гималаях, а также Джигметом Дагулом, который 20 лет проработал в Индийском фонде по охране снежного барса. Теперь, благодаря Маргарет, оба этих первоклассных проводника отправлялись с нами. Она же организовала нам перелет. После трекинга из базового лагеря у меня оставалось всего 12 недель, чтобы вернуться в Квинсленд и приготовиться к отъезду. На новый 2023 год я отправлялся в Индию на поиски снежного барса.